Кареты начали съезжаться к Анкморпурской опере очень рано. Предстояло что-то очень важное. Афиша гласила, что в зале будет присутствовать не только Патриций, но также и правительница Убервальда госпожа Маргалотта, посол короля под горой и рубиновый наместник алмазного короля Троллей, который привез с собой такое же количество приближенных секретарей, телохранителей, поваров и советников, что и представителей гномьей стороны. На свой неискушенный лад, жители Анкморпарка были весьма искушенные и на улицах толпилось больше народу, чем обычно. Они понимали, что происходит нечто важное. За крошечными бутербродами обсуждаются великие дела. Судьбы миллионов решаются парой тихих слов в уголке. А потом мир слегка меняется. Если нет, это все замечают. Если только у вас не было золотистого пригласительного билета, на сей раз в оперу не стоило светски опаздывать, В таком случае пришлось бы светски стоять в заднем ряду и вытягивать шею, чтобы разглядеть хоть что-нибудь через головы остальных.